Глава одиннадцатая Утро началось с того, что Инга проснулась, осторожно выбралась из моих объятий, быстро оделась и исчезла в неизвестном направлении, оставив на столе записку «Спасибо за все, не думая обо мне плохо». Я подорвался следом, чтобы проследить, куда же направится лжебывшее Суслова. В том, что Инга не имеет отношения к Ваньке Суслову, я был уверен на сто процентов. Оставалось только понять, В пользу кого девушка со мной трахалась и выспрашивала спрашивала моей жизни? Вариантов два. В пользу полковника Димы или второй стороны, о которой мне неизвестно. Сопровождение объекта пешком — это хоть и низкотехнологичное, но при этом весьма непростая задача. Вести слежку в одиночку особенно трудно. Терпение и выносливость испытывается час за часом, и риск засветиться неуклонно растет. Не имея сменщиков, филлер особенно рискует быть замеченным. Города не знаю. На улицах из-за холодного времени года совсем пусто. Напарников у меня нет. Как вести слежку? Эх, сюда бы квадрокоптер. Можно было бы вести слежку с воздуха. Но провести Ингу все равно придется. Девушку я отпустил на дальнюю дистанцию и двигался чуть в стороне, по противоположной стороне улицы. Спасало только то, что классической жилищной застройки тут не было. Архитектура в этом мире была представлена разномастными самостроями и наплевательским отношением геометрии и принятым в старом мире правилам городской застройки. Дорога часто петляла, создавая удобные для слежки повороты и укрытия. Из-за холодной погоды и поднявшемуся ветру Инга шла быстро и не оглядывалась назад. Когда ведешь подопечного, нельзя на него пялиться. Многие люди умеют чувствовать чужой взгляд на себе. Эта способность досталась нам от первобытных предков, которым приходилось спасаться от хищников, охотящихся на них. Я смотрел не в спину Инги, а как бы мимо нее. Для слежки достаточно держать объект в поле периферийного зрения. Шел, держа в руках телефон с присоединенными к нему наушниками. Делаю вид, что слушаю музыку или смотрю на ходу фильм. На самом деле я слушал запись с микрофона, установленного в Ниве. Для чего я это делал? Ну, во-первых, когда ведешь слежку, то надо делать вид, что не ведешь никакую слежку, а занят чем-то своим. А во-вторых, мне было интересно прослушать еще раз всю запись, особенно тот момент, когда Суслов вышел из Нивы и направился к засадной газели. Может, Ванька тогда что-то сказал, что я упустил? В общем, шел и слушал. Мое дело, что хочу, то и делаю. Городок, как городок. Классический периферийный город, где-нибудь глуши. Мухосранск или Передрищинск, коих на просторах огромной России великое множество. Дома в основном двух- и трехэтажные. Попадаются и классические панельные пятиэтажки. Много одноэтажных частных домов. В окнах некоторых квартир многоэтажек. Торчат трубы печек-буржуек. Местный колорит. Дорога асфальтированная, а на тротуарах серая советская плитка. Вот идешь и думаешь, какой к черту параллельный мир, но потом попадаются нюансы, которых никак не может быть современной Российской Федерации, образца 2019 года от Рождества Христова. На встречу пробежал мужик в телогрейке и с дробовиком на плече, а на противоположной стороне улицы из кузова газели вытаскивают охотничьи трофеи. Огромные кустистые рога, давно вымершего гигантского оленя и полукруглые бивни мамонта. Охренеть! Когда я довел Ингу до финальной точки ее путешествия, то сразу понял, в пользу кого она шпионила за мной. Дима, мать его, так, полковник, Габиский. Инга зашла в здание, из которого я вчера вечером вышел после продолжительного разговора с Дмитрием. Ну что ж, вполне нормальные и объяснимые методы работы. Я бы даже сказал, что для меня весьма приятные. Дима мог бы еще пару дней девушку возле меня поддержать, я бы не отказался. Здание службы безопасности, в котором скрылась девушка, находилось за забором. Инга прошла через КПП стремительно, без остановки. А что это означает? А это означает, что она либо кадровый сотрудник, либо постоянный агент на связи, у которого есть постоянный пропуск. Для меня особой разницы нет, но это говорит о том, что Дима за меня взялся всерьез. Первым порывом было вернуться домой и дождаться реакции Димы, но потом я подумал, что не хочу участвовать во всех этих интригах, заговорах и хитросплетениях. Оно мне надо? Нет. Я просто хочу жить без всяких проблем и интриг. Дожду Сингу, когда она пойдет назад, прямо ей скажу в лицо, что догадываюсь, что она выдает себя за другую, потом схожу к Диме и пошлю его куда подальше с помощью в расследовании. Имею право, в конце концов, это не я к нему подставную девушку подсылал, а он ко мне. Разыграю обиженную барышню, наору на него и сделаю ему ручкой пока-пока. Запись кончилась, вернее, она продолжалась, но, судя по звукам стрельбы, меня уже в машине не было. Я находился на улице и активно там воевал. Ничего Суслов не сказал такого, чтобы я пропустил в первый раз. Жаль. Наушник из уха не вытаскивал все так же изображая из себя меломана. И в этот момент наушники раздались незнакомые мне голоса. «Чего, чего — Чего-чего? От услышанного в наушнике я столбенело замер. — Ёбушки-воробушки! Вот так удача! Да я только что случайно раскрыл заговор в рядах компартии, в входит входит организации, где трудится Дмитрий. Интересно, за сколько я могу продать эту флешку? Миллион? Два? Или меня проще пристрелить, чем что-то выплачивать? Оказывается, когда мою Ниву перегоняли два парня, они активно обсуждали результаты засады. Насколько я помню, то перегоняли машину как раз коллеги Дмитрия, а это значит в их организации заговор, что неудивительно с учетом того, что Суслов среди засадников заметил как раз кого-то из своих знакомых. Очень удачно я разместил подслушивающее устройство в Ниве. Расчет, конечно, был не на такие моменты, а больше на гаишников и таможенников, Вымогающих взятки, но получилось даже лучше, чем я мог предположить. Разговор двух парней из моей машины сводился к тому, что они очень сильно ругали Сослова, который оказался не там, где надо, и очень переживали, что Костлявый будет рвать и метать, когда узнает, кто пересрал им всю малину. Еще они радовались, что трупы на месте засады точно укажут на тех, на кого надо, а значит, хоть какая-то польза от этой чертовой засады все-таки есть. Потом они какое-то время рассуждали о моей личности, строя догадки, случайно я человек или нет, и высказывали опасения, что из-за смерти Суслова Кослявой, скорее всего, поимеет кого-то из них. Обоим не хотелось считать жертвой и Кослявой. Также выяснилось, что Суслова в коллективе не особо любили, потому что он был слишком тугим и любил бухнуть. Если эту запись я передам Диме, то он тут же раскроет заговор, который есть в их компании, Либо Дмитрий сам входит в число заговорщиков, и тогда мне конец. Плохо, что я так и не понял, для чего нужно было устраивать засаду на дороге. По обрывкам фраз было понятно, что дело не только в физическом устранении какой-то важной шишки, о которой было достоверно известно, что она будет не в лимузине, а в машине сопровождения. И получается, что засада тоже была фиктивной, потому что засадники активно гасили как раз лимузин, в котором не было цели. Короче говоря, дело ясное, что дело темное. Пока слушал запись разговора, торчал непосредственной близости от здания службы безопасности. Надо мне как-то половче спрыгнуть с этого расследования, потому что нет ничего хуже, чем лезть в чужие разборки, которых совершенно не понимаешь ху из ху. Вчера, когда Дмитрий меня так легко отпустил на волю, то я сперва подумал, что это из-за того, Что в этом мире нет привычной бюрократии и протоколов староземельной правоохранительной системы, но сейчас я точно понимал, что дело в другом, а вернее, в другой, в Инге, который ко мне подослали в качестве агента на доверии. Видимо, Дима полковник хотел выяснить, буду ли я также держаться своей версии происходящего в домашней обстановке. Первый порыв после прослушивания записи идти в гости к Диме и сдать флешку ему. Второй порыв – выкинуть флешку нафиг, вернуться домой, и пусть все идет как-то само собой. Не хочу влезать в чужие аферы и разборки. Но черт возьми, известная мысль «бойтесь первых порывов души», они, как правило, самые благородные, с точки зрения психологии, должна бы звучать так. «Бойтесь первых порывов души», они, как правило, самые искренние. Это нескрываемая реакция, она и есть правда». Чаще других можно уловить такую эмоцию, как досада, которую обычно через несколько секунд человек в речи начинает тщательно скрывать. Радость и огорчение тоже улавливаются довольно легко, особенно если эти эмоции вы вызвали в человеке своим появлением. Скрепя сердце и мысленно ругая себя за дурацкий характер, все таки двинул в сторону здания службы безопасности. Вот сейчас проявлю инициативу а потом сам себя же буду за это проклинать, разгребая чужие завалы. Давно известно, что любая инициатива наказуема. Это выражение появилось в СССР и означало, что тот, кто предложил инициативу, ее и будет реализовывать. Это и было наказание. Ну, наверное, потому, что никак не оплачивалось, а инициатор тратил свое личное время. На калитке спросили, куда я и к кому. Дежурный связался с Димой, Я, через несколько минут лицезрил, как охранник, вытянувшись по струнке и, держа трубку телефона, активно кивает головой. будто бы Дмитрий стоит сейчас перед ним. Такое поведение дежурного говорит, что Дима строгий начальник, которого боятся, даже если его нет поблизости. Странно, а передо мной он вчера всячески старался показаться своим рубахой парнем. Но и тот факт, что он ко мне девушку подвел в качестве агента на доверии, тоже о многом говорит. Мог бы физически из меня любые показания и сведения вытрясти. В ПП КПП меня продержали минут десять. Дали заполнить несколько анкет. Охрана явно тянула время, маринуя меня. Скорее всего, Дмитрий был сейчас чем-то или кем-то занят. Вот мне и пришлось всякие бумажки заполнять, дублируя на них одни и те же сведения обо мне. Такое поведение тоже было странным. Могли бы просто сказать «сиди тут и жди. Сколько надо, столько и жди». К чему все эти любезные реверансы, прикрытые условностями? Может быть, меня опять за кого-то другого приняли? За какого-нибудь очередного Пономарева или ревизора сверху? Странно. КПП было совершенно обычным, как в любом районном УВД. Турникет, рамка, камеры на стенах, будка охранника, коробка дежурки, на полу замызганная серая и шершавая плитка, на стенах штукатурка карает бледного окраса. Лица сотрудников охраны, как всегда, хмурые и одновременно унылые. Вооружены ПМ, шокеры и дубинки. Но общаются вежливо, без хамства. За то время, пока сидел в фойе, никто в здание не заходил. Кстати, познавательной вывески, что это за учреждение, снаружи тоже не было. Спустя 15 минут старший охранник запустил меня внутрь территории и дал сопровождающего, чтобы тот провел до кабинета Дмитрия. Вышли во внутренний двор, Прошли его насквозь, зашли в двухэтажное здание, поднялись по лестнице и в конце коридора дверь нужного кабинета. Пока шли зеркал по сторонам. Никаких табличек на дверях нет, ни номеров кабинетов, ни указаний, кто и в каком звании сидит внутри. Это говорит о том, что сторонних посетителей здесь не бывает, а постоянные обитатели давненько знают друг друга, но и служебной текучки, скорее всего, тоже нет. Здорово, Глеб! Протянул мне руку Дмитрий. «И тебе не кашлять, фамильярно ответил я, силой тиснув протянутую ладонь. «Не в настроении?» — улыбнулся Дима, уловив мелкие нюансы моего поведения. «Плохо спал?» Мне особо не приходилось играть плохое настроение, оно действительно у меня было скверным. Злился в первую очередь на самого себя и свою карму, которая за каким-то чертом со всего размаху ткнула меня в круговорот чужих разборок. — Ты знаешь, как я спал? — пожал я плечами, присаживаясь на стол. — Давай откровенно поговорим? — Давай, — согласно кивнул Дмитрий. — Зачем ко мне агента подвел? — Для контроля, — простодушно ответил Дима. — Для контроля чего? — уточнил я. — Зачем такие сложности? — Ну так дело у нас с тобой непростое, сам должен понимать. А не проще было тогда меня у вас поддержать? Зачем было отпускать, агента подводить? Дим, А ты случаем меня за кого-то другого не принял? Может, перепутал с каким-нибудь проверяющим? Или ревизором, как у Гоголя? Напрямую спросил я. Как мы его агенту вычислили? На чем она спалилась? На мелочах. Выключатели постоянно путала. Не знала, где соль-сахар на кухне хранится. Опять же, в койку за каким-то чертом ко мне полезла. А ведь, по идее, она в этот момент должна была оплакивать гибель своего муженька. Ну и сам дом никак не казался жилым. Не было в нем духа, живого жилья, все как-то казенно, а в гараже стерильная пустота. Ясно, недовольно скривившись, буркнул хозяин кабинета. молодо -зелено. что поделаешь, не успели мы быстрее и лучше подготовиться. Свалился ты нам, как снег на голову, в сентябре. Так что с кем вы меня перепутали? И зачем такие сложности? Кофе будешь? Вместо ответа спросил Дмитрий. Буду, если заварной. Без молока крепкий американо, одна ложка сахара. Синицын, сделай нам одно американо и мне чай, как обычно. Тоже связался по селектору с кем-то хозяин кабинета. Выглядел Дима, полковник, уставшим, под красными глазами темной круги, губы бледные. Сто процентов эту ночь не спал. Пока несли кофе и чай, Дмитрий молчал. Я тоже ничего не говорил. Вопрос я задал, Дима на него не ответил. Видимо, тянет время, размышляет. — Ну что ж, подожду, не страшно. Раз надо человеку все обдумать, то пусть обдумывает. Разглядывал обстановку, особо головой не вертел, соблюдая рамки приличия. Кабинет просторный, квадратов тридцать никак не меньше. Два окна занавешены шторами. Скорее всего, стекла в них проклеены, чтобы нельзя было снять вибрацию лазером и тем самым прослушать разговоры внутри кабинета. Стол большой, наркомовский, с зеленым сукном на столешнице, ретро-лампой в стиле, как у Сталина. Канцелярские принадлежности в поставках из малахита. Два сейфа. Несколько шкафов с прозрачными дверцами, заполненных папками. На стене за спиной Димы два портрета. Один неизвестный мне мужик в костюме с мордой Заправского вруна и бюрократа. Второй портрет — Железный Феликс. Портрет от Дзержинского очень любят вешать на стенах бывшие гебисты и федералы. Феликс для всех – это в первую очередь грозный глава ВЧК, у которого, как известно, должна быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки. Мнение Железного Феликса всегда двойственное: Одна сторона считает Дзержинского кровавым палачом и садистом, который, возглавив ВЧК, дал волю своим темным инстинктам психопата. Другая часть – светлым рыцарем революции, которому, может, и приходилось отдавать приказы о расстрелах, но исключительно за дело. А если разобраться, то может и мало расстреливал. В общем, все ясно. Держенского видит только и исключительно председатель ВЧК, Всероссийской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Если угодно, главного чекиста, который бегает с криками, держи его. Ну и само собой подступает с теми, кого держит, по законам революционного времени. Это та самая полуправда, что гораздо хуже прямой лжи. В высших эшелонах советской власти. Держинский провел без малого 9 лет с декабря 1917 по июль 1926 года. Чем конкретно занимался Железный Феликс в это время? До апреля 1921 года он действительно только председатель ВЧК и Нарком внутренних дел. В апреле 1921 к этим должностям добавляется сугубо хозяйственное Нарком путей сообщения. А в феврале 1924 года Он перестает заниматься железными дорогами, поскольку поступает на должность председателя ВСНХ, Высшего Совета Народного Хозяйства, и работает в этом качестве до самой смерти. Даже беглый обзор показывает, что только чекистом Дзержинский был не полных 4 года, а высокий хозяйственной должности занимал 5 с лишним лет. По большому счету его следует называть не рыцарем революции, а, например, железным завхозом или, скажем, рыцарем индустриализации. Именно в качестве завхоза СССР по-настоящему раскрылись таланты этого нерядового человека. Он проявил себя как управленец высочайшего калибра. Особенно если учесть, что никакого профильного образования он не получил. Дзержинский начал свою работу не со шпал, не с рельсов, не с матчасти и топлива, а как раз с кадров. Наркомат путей сообщений на роль ведущих специалистов сходу приглашались, Бывший тайный советник, товарищ, заместитель, министр путей сообщений царского правительства и министр путей сообщений временного правительства. Оба классовые враги. По идее, наш главный чекист, он же фанатик и садист, должен их немедленно пустить в расход. Но вместо этого Дзержинский дал этим профессионалам поднять железку молодой Советской Республики. Принесли чай, кофе, вазочку с печеньем и сахарницу. Синицын оказался крепким мужичком, Сорока лет с кривым шрамом на правой щеке, а еще у него отсутствовали три пальца на левой руке. «Честно говоря, не ожидал тебя с утра увидеть», — широко зевнул Дмитрий. «Ночь не спал?» — поинтересовался я. «Работал?» — «Ага», — кивнул Дима. «Как папа Карло и мама Марла. Все-таки не каждый день у нас на нападение на коттедж вип-персон случается. Начальство рвет и мечет, требует результата. А тут еще и ты. А что я?» — Ничего, — буркнул Дим. — Сферический конь в вакууме. — Кто ты такой? — Неизвестно. — На твое ФИО? — На твое ФИО не было заявлено документов на пересылку в этот мир. Пробили по базе полка, в котором служил Суслов в Чечне. Там тоже ты не значишься. Но Суслов частенько, особенно под синюю воду, любил рассказать, как грозным его задницу спас Птаха на Бехе. Так что вроде как ты все-таки существующая в природе личность, Но почему-то в списках мотострелкового полка нет никакого Глеба Воробьева. Сразу оговорюсь, что никакого другого Глеба с птичьей фамилией тоже нет. Значит что? Значит, настоящее фио твое совершенно другое. Либо данные Воробьева вымерли из списков Министерства обороны. В обоих случаях это, это говорит, что ты у нас непростая персона. Так я вроде с самого начала не скрывал, что у меня есть определенное прошлое за плечами, о котором я не могу распространяться, так как давал подписку в свое время. — Это еще больше напрягает, — нахмурился Дима. — Что с тобой делать? — Ничего не делать. Я сделал глоток кофе. — Понять, простить и отпустить. Хороший кофе. Плохого не держим. Если я помогу тебе распутать это дело, то что мне за это будет? А ты сам чего хочешь? Спокойного места работы с хорошей оплатой, гибким графиком и, при... и без прямого начальства. — Смешно? — коротко хохотнул Дмитрий. Где ж такое найти, чтобы спокойно, с гибким графиком, хорошо платили, да еще и без начальства над головой? Ты умный, что-нибудь придумаешь. Мне много денег не надо, лишь бы на жизнь хватало, и можно было откладывать на черный день. «Давай ко мне», — тут же предложил Дима. «Будешь трудиться непосредственно в этом здании, кабинет по соседству, полный соцпакет, зарплата и возможности, как у полковника в старом мире». «Нет, мне точно никакой государевой службы не надо», Она мне вот где уже. Я провел ладонью по горлу. Это тебе, послушай. Я положил перед Димой флешку. Это аудиозапись сделана в моей машине. Там мой разговор с Условым и, самое главное, разговор двух твоих подчиненных, которые перегоняли Ниву. Откуда это у тебя? Дмитрий взял флешку осторожно, будто бы это было СВУ. При блудовании специально стояло, ну, чтобы разговоры с продажными гаишниками записывать. Я ее включил, как только в этот мир попал, а потом выключить забыл. Вот она и писала все подряд до тех самых пор, пока я ее вчера вечером не выключил. Пока Дима слушал запись через наушник, я допил кофе, потом подошел к стене, где была большая карта этого мира. Карта, разведанной и заселенная людьми территорий закрытого сектора. Интересно, интересно, что тут у нас? Сверился с масштабом карты, чтобы оценить, сколько люди успели заселить и обжить территории. Не особо много людей тут и заселили. Получался кусок примерно тысячу на пятьсот километров. На западе расположена Новая Москва. Рядом с ней россыпь городов-спутников, поселков и деревень. В центре разведанных и обжитых территорий город Сосновск. Рядом с ним тоже много поселений, деревень и хуторов. На востоке, там где высится драконьи горы, обилие рудников, шахты, карьеров. Новая Москва и Сосновск связаны асфальтированной автомобильной трассой. Предгорным районом Драконий город Сосновка проложена железнодорожная ветка. На трассе, связывающей запад, центр и восток этого мира, нанизаны придорожные поселения, которые частенько отходят от дорог то на север, то на юг. Но все равно большая часть поселений в этом мире жмется к дорогам, связывающим между собой Сосновск, Новую Москву и Рудники у подножия Драконьих гор. Между Сосновском и Новой Москвой Чуть южнее от основной трассы расположилась столица местной бандитской вольницы – Поле. Здесь тоже городок не в гордом одиночестве, а в ореоле более мелких поселений. Строго на юг от Сосновска идет несколько дорог, ведущих к поселкам и хуторам, обитатели которых промышляют лесоповалом и золотодобычей. На карте попадаются обозначения, в каких местах что и где добывают. Тут тебе и золото, и платина, и редкоземельные металлы, и нефть, и уголь. В общем, много чего. Получается, этот мир весьма богат на полезные ископаемые, и находятся они близко к земной поверхности. Раз даже в таком мире, который еще не может похвастать глобальным техническим оснащением, налажена их добыча. В принципе, чтобы мыть золото особого ума и инструмента не надо. В Магаданской области до сих пор добывают желтый металл с помощью самодельных лотков. Там есть, конечно же, и промышленная добыча золота, но диких артелей хватает с головой. На карту глядил долго, тщательно запоминая ее. Куда же мне податься? Может, махнуть Сосновск? Там все-таки два портала расположены. Значит, торговля со Старым Миром налажена хорошо. Проще будет закупать что-то. Или, может, лучше на Рудники, Драконьи горы? Ладно, сперва с Димой и его загадками разберусь, а потом уже решу, куда мне податься. Да, растерянно протянул Дима, когда закончил слушать запись в Лешке. — Задал ты мне задачу, Глеб Игоревич. — Что-то не так? — улыбнулся я. — Все прежние версии полетели к черту? — Ага, — простодушно улыбнулся хозяин кабинета. — Такое бывает. Человек предполагает, а Бог располагает. — Это точно. В записи был один момент, который ты, похоже, удалил. — Да, удалил, — не стал отпираться я. Там Суслов спрашивал, почему у меня документы на другую фамилию. И назвал при этом настоящую? Да. А имя, получается, у тебя настоящее, Глеб. Может быть, уклонился я от прямого ответа. А у тебя какие мысли после услышанного на записи? Или, может, ты мне хочешь кое-какие вопросы задать? Никаких вопросов я задавать не хочу. Никаких предположений высказывать тоже не хочу. Это твои разборки-заморочки. Мне в них лезть совершенно не хочется, даже из любопытства или желания святой мести за погибель Суслова. «Любопытство сгубило кошку. Мудро. Я тоже так думаю. Ты мне лучше скажи. Тебе услышанного на записи достаточно, чтобы отпустить меня с миром и наградой?» «Что ж мне с тобой делать, Глеб Игоревич?» — во второй раз произнес Дмитрий, уходя от прямого ответа на мой вопрос. «Посмотрел на меня при этом хозяин кабинета как-то странно. Нехорошо так посмотрел».